Глава 30. КОПИР Портал за моей спиной схлопнулся, и я остался в одиночестве на площадке перед фонтаном. Впрочем, долго один я не был. Тут же ко мне подбежала Ольга, осматривая меня за взглядом на предмет повреждений. Прежде такого за ней не наблюдалось. Значит, знает о совместном штурме Виверны Ящеров. Интересно, откуда ей это известно? Хотя, чего тут гадать. Однозначно, Ивлева работа. Правда, непонятно, когда он успел это сделать. «Да не переживай ты так. Все со мной в порядке», — ободряюще улыбнулся я ей. «Вижу», — облегченно произнесла она и спросила. «И как дела на заставе?» «Нужно срочно мобилизовать соседей на разделку туш». «Пожадничаем, многое пропадет впустую». «Только разделка?» «С остальным и сами справимся. В крайнем случае можно княжеских витязей попросить о помощи. Все дешевле обойдутся». «Я, конечно, не жадный, но и неоправданной щедростью страдать не собираюсь». «Полностью с вами согласен, Никита Григорьевич. Я уже отдал распоряжение. Скоро люди подтянутся. Будем отправлять на разделку», произнес наш управляющий Булыгин. «Это хорошо». «Матушку позовите. Будем открывать порталы в две руки. Использовать портальные карты слишком накладно». «Понял». И «Еще, Карп Сергеевич, как закончите с организацией, отправляйтесь и сами на заставу. Западной стене досталось изрядно. Надо бы помочь Палкину. Боюсь, времени у нас не так много». «Я вас понял, Никита Григорьевич». «Оля, отойдем?» Взял я супругу под руку и, не удовлетворившись этим, повесил полог тишины». «Нужно наделать как можно больше ледяных копий. Отправляйся к алтарю и приступай к работе». «Хорошо». «Кстати, а что у тебя с шестиранговым артефактом? Закончили вы с матушкой или нет?» «Она свою часть работы сделала, но я пока не управилась. А что?» «Как я и говорил, семиранговые копья избыточны для низкоранговых тварей. Шестиранговые были бы к месту. Затраты по мане на их изготовление скромнее, и наделать можно больше». «Думаешь, еще атаки будут?» Так полагает Ивлев, а он знает, о чем говорит. «Значит, незачем время терять». «Согласен. Ты иди, а я следом». Слегка подтолкнув супругу в нужном направлении, я проводил взглядом стройную фигурку и мысленно хмыкнул. «Подумать только. Чуть больше года назад она меня одаривала высокомерными взглядами или в упор не замечала. Теперь же мало что переживает, так мы еще и с полуслова друг друга понимаем». Как там в народе говорят, от ненависти до любви? Да это как раз наш случай. Тьфу-тьфу-тьфу. «Никита Григорьевич, а мне-то чего делать?» Возник передо мной Ерема, облаченный в бехтерец при полном вооружении. За спиной коза, приспособление для переноски грузов. Достаточно удобно и нагрузиться позволяет изрядно. Сейчас там закреплен короб, с уложенными в него пустыми банками под трофеи. С такими же подтягиваются наши крепостные. Работы предстоит много. Правда, сами мы все одно не управимся. Ладно еще не обратившихся разделывать. Тут и простецы управятся. А вот к обратившимся без алхимика уже не подступишься. Тем паче, что это огнедышащие твари, и с них можно поднять изрядно. Их железы в особой цене едва ли не сродни сферам. Я же говорил, что из этого сырья производят алхимическую взрывчатку. Так что без помощи соседей нам все же не управиться. Тебе, Ерема, помогать в разделке, а после останешься на заставе. Дополнительный боец лишним не будет. «Слушаюсь», – задорно ответил он и вошел в открытый мною портал. Подошла кутающаяся в шаль матушка, и мы с ней на пару начали открывать порталы, переправляя работников. Управились достаточно быстро. До застава не так уж и далеко, и маны на это требуется немного – так что, можно сказать, даже не вспотели. Покончив с этим, я направился в дом, прошел в рабочий кабинет Ольги и, воспользовавшись рунной цепочкой ключ, открыл массивную дверь в тайный ход. Его спроектировали еще при строительстве дома на вырост. Орешково изначально предназначалось князем в качестве наследства для кого-нибудь из детей, потому и возможность устройства алтаря предусмотрели, которое всегда располагается в подвале. У нас он пока еще скромненький, но это смотря с какой стороны посмотреть. Иные бояре такого объема за десяток лет получить не могут. А мы всего лишь за год создали алтарь на 66 тысяч единиц маны. После сегодняшней драки он разом подрастет где-то на четверть. А если еще волны твари пойдут, так и того больше. Ольга стояла у стола возле стены, занятая копированием карт. Рядом еще один стол с разложенными деталями второго копировального артефакта, который еще только предстоит собрать. Здесь же небольшой токарный станок, как и используют часовых дел мастера. Не все она может поручить своему помощнику, который трудится в мастерской во флигеле. Второй подмастерье часовых дел не устроил супругу, и она с ним распрощалась. «Секретность – наше все, потому и готовый артефакт находится в алтарном зале», И доводка второго осуществляется здесь же. Все чертежи с пояснительной запиской хранятся в книжном шкафу рядом с рабочим столом. Сюда можем попасть только я с супругой. И те, кого мы сами проведем. Всем остальным путь заказан. К слову, каналы связи с алтарем также имеем лишь я и Ольга. И в случае необходимости можем подпитываться от него маной на расстоянии в радиусе 25 сажен. То есть пока фактически в непосредственной близости от дома. С ростом его объема увеличится и расстояние. Через них же мы можем и сливать ману из своего вместилища. Остальные перекачивают в сферы. А уже оттуда я или Ольга переправляем их в алтарь. «Как дела?» – поинтересовался я у супруги. «Сам знаешь, у нас пока еще слишком маленький алтарь, и запаса маны намного не хватит». «Вообще-то три сотни карт не так, чтобы и мало. Да еще полторы сотни имеются в запасе», – не согласился я. «Сколько вы израсходовали во время этого штурма?» «Немало. Но в основном это булавы, чтобы ссадить с неба виверн, а их запас у нас изрядный. Копий ушло меньше». «Если это была первая волна, то она самая слабая». Прогоняя через артефакт очередной кусок картона и получая на выходе готовую рунную карту, возразила она. «В любом случае, я уверен, что карт нам хватит. К тому же добытые сферы наверняка наполовину заполнены маной». Часть уйдет на пополнение амулетов дружины, но не меньше десяти тысяч мы сольем в алтарь. Вряд ли на вторую волну израсходуем весь запас. А там опять сможем что-то восполнить с трофеев. Наблюдая за супругой, занятой копированием, пожал плечами я. В сентябре прошлого года родился наш сын. Ольге пришлось помучиться с первенцем. Спасибо матушке и тёще, которые принимали роды и сумели ее подбодрить. За меня помолчим. Мы с тестем трусливо сбежали в мой рабочий кабинет, где и наседали на коньяк. Старому князю я наотрез отказал от дома, в чем был поддержан супругой. Ее бабушка проявила солидарность с супругом и отвечала нам полным игнором. Вот ни разу не в обиде за это. Пусть и дальше так будет. Мучилась Ольга долго. Зато в себя пришла в считанные секунды. Вернее, ее привела в норму княгиня. Вот такая, ни разу не всесильная магия. Сначала помучайся, а потом будет тебе чудесное исцеление. Так-то? Столь раннее появление малыша объяснили тем, что Ольгу сбросила лошадь во время верховой прогулки, и у нее случились преждевременные роды. Сам был удивлен тем фактом, что рождение недоношенных малышей в этом мире вполне себе рядовое явление. Иное дело, что смертность гораздо ниже – потому что с новорожденным и роженицей Руны уже вполне себе справлялись. С рождением Михаила, как назвали мы нашего сына, у меня появилось желание запечатлеть процесс его взросления. Я, конечно, изограф и могу рисовать в стиле гиперреализма, но процесс этот не быстрый, а тут еще и желающие появились на эти рисунки в виде тести с тещей, ну и матушка, куда ж без неё. Чтобы нарисовать копию, времени приходится затратить ничуть не меньше. Вот тут-то я и произнёс в сердцах, мол, жаль, нет под рукой ксерокса. «Что за ксерокс?» – поинтересовалась Ольга, качавшая на руках уснувшего сына. «Это я так фантазирую», – отмахнулся я. «Так расскажи, что ты там на фантазировал «Ну вот представь себе артефакт, заряженный чернилами. Кладёшь на окошко картинку, накрываешь крышкой и вкладываешь в приёмное окошко бумагу». Она проходит через копир? Ты сказал, ксерокс. Поправила она меня. Да без разницы. Главное, что пока бумага проходит через артефакт, картинка переносится на бумагу, и на выходе получаем точную копию изначальной. А как это получается? А мне откуда знать? Ну, к примеру, пока картон проходит через артефакт, картинка постепенно подсвечивается рунным светильником, и освещенный участок наносится на чистую бумагу очернила можно поместить в ёмкость с нанесённой рунной цепочкой, завязанной на сферу, чтобы они на выходе получались заряженными маной», – задумчиво произнесла супруга. «Зачем?» – не понял я. «Чтобы получить готовые рунные карты», – как о само собой разумеющемся произнесла она. «Я говорил о портрете Миши». «Да-да, конечно», – впав в прострацию, произнесла она, передавая мне сына. Не знаю, что там у нее щелкнуло. Потом она меня еще несколько раз пытала, как именно я вижу этот самый ксерокскопир. А что я мог ей рассказать? Ну и того, что поведал, оказалось достаточно. Тут, похоже, нужны были сама идея, способности, жажда нового, ну и, конечно же, незашоренный взгляд. Вообще-то, все это у нее имелось, когда я подкинул идею с винтовкой. Но там у нее ничего не получилось, а тут словно осенило. Не сказать, что она с ходу создала копир. На это ей понадобилось восемь месяцев, что все равно очень и очень быстро, даже несмотря на мою помощь. Просто без участия изографа у нее ничего не получалось. В смысле копировать картинки вполне, но не более. Пока она не решила привлечь к работе меня. Вот тут все и получилось как надо». Правда, копир вышел не без недостатков. К примеру, с моей помощью ей удалось изготовить артефакт, копирующий карты только седьмого ранга, соответствующий тем параметрам, при которых и был создан этот прибор. То есть разовым лимитом для карт в 50 единиц. Мне даже курсы медитации пришлось на время прекратить, пока не закончили изготовление артефакта, и я не написал два комплекта различных карт на случай, если один будет утрачен месяц на это дело убил, не развиваясь и оставаясь все это время на одном месте. Второй недостаток состоял в том, что копировать артефакт мог только с оригиналов. С копий получались обычные картинки, хотя маны на их создание уходило ничуть не меньше. Третье прожорливость копира, которому требовалось в вчетверо больше маны, чем несла в себе рунная карта. Так при заряде семиранговой в 50 единиц, На ее изготовление требовалось затратить 200. Впрочем, грех жаловаться. Ведь на фоне получаемой выгоды это такая мелочь. Только я за сутки мог сливать в алтарь полторы тысячи единиц маны. Ольга чуть больше 600, матушка порядка 500. Вместилище ведь способно полностью восполнить свой заряд в течение 12 часов. А значит и сливать ману можно дважды в сутки. Собственно, именно так и поступают многие дворяне, сдающие ее в казну за скромное вознаграждение. В моем же распоряжении есть еще четверо одаренных на заставе. Они сливали ману в накопитель, который все время находился у коменданта Ивлева, и на случай нападения тварей являлся резервом. Управляющий булдин также изъявил желание пополнять алтарь, а вот его супруга уже не могла позволить себе подобное потому что была на службе и должна все время находиться в боевой готовности. У нее и накопитель имеется из княжеской казны. Словом, как бы то ни было, а в достаточно мощных картах мы сейчас недостатка не испытывали. Но и стрелять из пушки по воробьям так себе решение. Поэтому решили обзавестись еще одним копиром, шестиранговым. А к кому мы могли еще обратиться, чтобы сохранить достижение Ольги в тайне как не к матушке? Вот уж на кого можно положиться целиком и полностью. На выходе должно было получиться копье с зарядом в 25 и уроном в 75 единиц. Весомый аргумент для низкоранговых тварей, который станет валить их одним ударом. Но главное то, что копирование одной карты обходится вдвое дешевле, чем из-под моей руки. Все же странное дело. Я могу создавать рунные цепочки зарядом от 1 единицы до полусотни, Но когда дело доходит до карт, регулировать этот процесс уже не получается, и они выходят на максимальный заряд. Потому копир и не может выдать что-то послабее и менее затратное. Что касается меня, то за прошедший год я не только закончил последний курс универа и выдержал экзамены, но не забывал и о заставе. Для начала озаботился штуцерами для коменданта и десятников, За полгода, с момента, как они появились в Дубравской, стреляли из них в основном на стрельбище для тренировки. По только два раза в патруле. И, надо сказать, дружинники новинкой остались довольны. Еще бы. С этим оружием не шли ни в какое сравнение ни арбалеты, новой конструкции, ни массивные стрелометы. Помимо этого, я регулярно прогуливался в пятно на охоту и редко когда возвращался без добычи. Одинокие, одаренные, как нельзя лучше подходят на роль живца. Причем далеко не только для обратившихся, но и для простецов, которые составляли четыре пятых из нападавших на меня тварей. Плюсом к этому три раза меня нанимали разобраться с высокоранговыми саблезубами. С другими нарушителями спокойствия справлялись и сами, а вот кошечки-переростки были весьма противными и требовали особого подхода. Эти мои выходы самым положительным образом сказались на материальном благосостоянии нашей семьи. Чему остальным жителям пограничей оставалось только завидовать, шушукаясь у меня за спиной. Мало кто мог себе позволить охоту на живца. Опасно это. Лично для меня риск сводился к минимуму. Тут и сильный дар, и моя специализация изографа. На построение портала с помощью карты требуется затратить несколько секунд даже для меня – При непосредственном использовании готовых цепочек и соответствующей практике всего лишь доли секунды. А это возможность для немедленного отступления. Я все больше предпочитал использовать порталы в качестве защиты, но разок пришлось избежать с поля боя. Я тогда нарвался сразу на двух саблезубов. Вообще-то они одиночки, но тут мне не повезло. Возможно, это была временная пара, влекомая друг другу инстинктом размножения. «Скорее всего, так и было, но точно мне этого не узнать. Да и не больно-то надо. Благодаря удачной охоте за прошедший год я сумел снабдить амулетами всех своих дружинников... Вернее, они Ольгины. Я ведь всего лишь витязь на службе у боярани. Ага, вот такие выверты местного законодательства, благодаря чему я смог избежать службы государевой. Но это не принципиально». Так вот, моими стараниями каждый из моих бойцов сейчас щеголяет панцирем на две сотни единиц с небольшим запасом, разрешенным законодательством. К слову, с Еремой я совершил недопустимую вольность. По закону дворянину не запрещается владеть добытой лично сферой большого объема. Но именно ему, а не передавать кому бы то ни было. И без разницы, что тот мой оруженосец. Для простецов есть ограничение в 200 единиц Если обнаружится нарушение, то амулет подлежит изъятию в казну, а на провинившегося накладывается штраф, вдвое превышающий цену изъятого амулета. Правда, я наплевал на этот запрет. Мне моя жизнь дороже, а чем дольше продержится мой оруженосец, тем и у меня шансов уцелеть больше. На копирование ушло часа два. Моя помощь нужна была для подзарядки артефакта, потому что я мог перекачивать ману в вчетверо быстрее Ольги. Мы ведь не знаем, сколько у нас времени до следующей волны тварей. Так-то ориентируемся на озвученные Ивлевым три часа, но это не точно. Хорошо бы, если больше, потому как терять ингредиенты никак не хочется. Это же прямой убыток. Но ведь может быть и меньше. Никита Григорьевич, я и другие витязи получили приказ оказать дубравской помощь в отражении штурма когда я вышел во двор, сообщила Булыгина, супруга управляющего. «Благодарю, Екатерина Викторовна, но в этом нет необходимости. Побудьте пока в резерве. Не хочется одалживаться у князя. Постараюсь управиться самостоятельно». «Как скажете», – явно разочарованно произнесла поленица. «Я где-то ее понимаю. Она ведь боец. О доброй драке не случалось уже давно, вот и чешутся у нее руки. Но мне до этого дела нет». Не имеет она права просто так помочь моей заставе, потому как круглые сутки находятся на службе. Если ввяжется в драку, то и часть добычи уплывет в княжескую казну. Мы ведь уже год как финансово независим от родителей Ольги. Не то чтобы они были прижимисто я сам так поставил вопрос. А тесть только поддержал меня. «Никита, ты собираешься мне помогать или как?» – окликнула меня «Матушка». Она сейчас поддерживает связь с заставой, переправляя крестьян с грузом в усадьбу и далее на княжеские склады, а затем обратно с пустыми банками. У нас банально не хватает тары, так что трудиться матушке приходится в поте лица. «Я на заставу. Оттуда стану отправлять народ прямо на склад. Так оно проще будет. Ольга сейчас снаряжается, желает в драке принять участие. Ты как на это смотришь?» – спросил я у матушки. «Хм». А «Знаешь, давненько я уже не дралась. Пожалуй, соглашусь. Ладно, перехватывай инициативу, а я пока пойду облачаться».